Эпилог. Такой свадьбы, по заверениям Любови Михайловны, Заборье не видела даже в ту пору, когда в дремучем 60-м году женился председатель совхоза. Тогда и в Москву их не возили и обратно не доставили на комфортабельных автобусах, которые были заказаны для торжества в количестве 15 штук. На регистрации в столице присутствовали только самые близкие, и их вдруг оказалось довольно много, чему оба, и Влад, и Карина, обредшая фамилию Шаталова, были только рады. Раньше свадьба представлялась Владу чем-то скучным, до скрипа песка на зубах от тоски. Официальная часть поздравления, Ресторан, где добрая половина гостей обязательно нажрется до состояния «Я свинья», Но сейчас, когда выносил на руках свою жену из ЗАГСа, а на них сыпались поздравления, рис, лепестки, почувствовал себя в феерии праздника. Такого искреннего, настоящего, от которого в душе поднималась волна ликования. После поездки по городу, во время которой жители Заборья успели сфотографироваться со всеми памятниками и достопримечательностями, попавшимися под руку, уселись в автобус и отправились в родные пенаты. Сегодня Карина была по-особенному красивой. Нет, Влад и без того не мог налюбоваться своей невестой, а вот теперь и женой, постоянно повторяя про себя, что он гребаный счастливчик. Но сегодня, когда они вместе шли к регистратору, Ангелова была особенно притягательной. Не Ангелова, Шаталова. Теперь она обладательница его фамилии, его жена. Раньше это слово казалось Владу довольно странным, Когда он примерял его относительно своей жизни, но когда понял, что никогда и никуда не отпустит Карину, все в голове вдруг стало по-иному. Он не просто не бежал от этой свадьбы. Он ждал ее так, как не ждал никогда и ничего в жизни. Если бы Карина не настояла на том, что расписываться они пойдут исключительно летом, наверное, просто затащил бы ее в ЗАГС еще несколько месяцев назад. Зато у него было чем заняться за это время, что они готовились к свадьбе. Выкупленный завод по производству тазов требовал не только внимания и крепкой, сноровистой руки, но и значительного вклада даже не денежных средств, а креатива. А с последним у Шаталова никогда не было проблем. Здание, в котором располагался офис, отремонтировали. Оборудовали по последнему слову техники, да и само производство не только подверглось тщательной реставрации во всех смыслах этого слова, но и значительному расширению линейки выпускаемых продуктов. Теперь товары, что регулярно выходили с заводского конвейера, раскупались партиями по всей России и матушке, а Влад собирался замахнуться еще и на освоение зарубежного рынка. Его особенной гордостью была коллекция эфирных масел для бани и сауны, а также экологически чистые ушаты и кадушки, которые, впрочем, совсем не заменили тазов, что стали пользоваться у заказчиков особенным спросом. Вдоль берега Прорвы, где они совсем недавно снимали третий по счету ролик, на который Влад не жалел средств и сил, ибо считал, что реклама – лучший двигатель торговли, Были расставлены шатры, возле которых на открытом огне готовили рыбу, мясо, овощи, гриль. На свадьбе Шаталовых гуляла едва ли не половина Рязани, и размах пиршества был соответствующим. Шампанское лилось рекой, щедро сдобренное напитками покрепче и отполированное внушительными стейками с пылу с жару. Кейтеринг, Таисия Антоновна. Кейтеринг... — повторил по слогам Влад, обучая захмелевшую старушку новому для нее слову, а по-русски — разгуляя его на воздухе. — кейтай, по Тьфу! Поназовут бесовскими словами! Выпив наливочки, Таисия Антоновна повела плечами и вдруг, неожиданно даже для видавшего в заборье всякого Шаталова, пустилась в пляс. Веселье набрало обороты, градус поднялся, гости переходили к танцам. «Им, кажется, даже открытие дэнс-сезона не нужно», — притворно пожаловался Влад жене, обнимая ее со спины. «А хотя пусть веселятся хоть до утра». «Пусть», — Карина откинула голову ему на плечо, и он стал покачиваться из стороны в сторону под совершенно неподходящие для этого напевы «Модер Токинг». «Тоже чудом появившееся на свадьбе». «Как тебе все это?» «Не жалеешь, что мы не в ресторане?» Осторожно уточнил он, целуя жену в висок. Ему хотелось сделать для нее все по максимуму, чтобы она чувствовала себя сейчас настоящей королевой и чтобы знала, ни у кого такой свадьбы, как у них, не было и в помине. «Нет, ты что? Все так, как нужно». Со временем, прошедшим с того момента, когда они признались друг другу в любви, Карина словно бы стала мягче и спокойнее. Наверное, сказывалось то, что теперь Ангелова, ныне Шаталова, чувствовала себя как за каменной стеной. По крайней мере, Владу хотелось думать, что она себя ощущает именно так. И он все и себе вытянуть был готов, чтобы это ощущение никуда не исчезло. кстати М -м? «Я тут подумала, может, добавим в линейку масел те, что пахнут цитру «Никакой работы. По крайней мере, сегодня». Влад развернул жену лицом к себе и нежно поцеловал, запечатывая ее рот своим, чтобы, не дай бог, она не продолжила не только говорить о делах, но еще о них и думать. «Все потом. Завтра. А может, даже и не завтра, а через пару недель, когда они вернутся из свадебного путешествия». «Кстати, где Коля?» Шаталов принялся осматривать, пока не увидел одинокую фигурку брата Карины. Мальчик стоял на берегу реки, заложив руки в карманы брюк и смотрел вдаль. «Ты ему пока не сказала?» не, ты же хотел сам сюрприз сделать, вот и делай». «Окей, мы с ним скоро вернемся». Он еще раз поцеловал жену и, проследив взглядом за тем, как она отходит к подружкам невесты, устроившимся за отдельным столиком, направился к Коле. За последние несколько месяцев они с братом Карины очень сблизились. Черпали друг в друге то, чего каждому из них не доставало. Это была особенная сторона жизни — Коле и Влада. Ее невозможно было заменить никакой иной, да они оба к этому и не стремились». Шаталов чувствовал себя по-особенному нужным мальчику и старался дать в ответ все, на что был способен. Не только в материальном плане, даже скорее в материальном едва ли не в последнюю очередь. Он был одновременно старшим братом, другом, наверное, даже отцом, насколько умел и мог. А сам в первую очередь видел в Коле самого себя – Только он был лишен тепла, потому что так желали себя вести родители, а брат Карины, потому что так распорядилась судьба. «Не нравится праздник? Вроде сверстники твои есть. Поиграйте!» Мягко обратился он к Коле и, подняв с песка несколько камешков, стал бросать их в спокойные, лениво перекатывающиеся волны реки. «Нравится, но я не хочу». «Почему?» «Просто не хочу и все». Коля передернул худеньким плечиком, словно желал показать этим жестом, что хочет, чтобы от него отстали. Но Влад слишком хорошо знал мальчика, чтобы пойти у него сейчас на поводу. «Ты на что-то дуешься?» «Нет». «Расстроен?» Он видел, как первым порывом Коли было ответить отрицательно, но он промолчал, только бросил на Влада быстрый взгляд из-под лобья и ниже опустил голову. И в этом они тоже были похожи. Сам Шаталов, будучи маленьким, в итоге научился тому, что молчать гораздо проще, потому что его проблемы были никому не интересны. «Немного». «Из-за чего?» «Вы же уедете теперь из Рязани совсем И Карину заберешь?» «Да, мы уедем из Рязани. Не знаю, насовсем ли, но уедем». Коля тяжело вздохнул и повторил то, что делал Влад. Начал тоже бросать камешки в реку. Кстати. «Мария Матвеевна не рассказала тебе, какие сорта помидоров заказала?» «Нет». «Зря. Там какие-то прямо интересные. То ли черные, то ли ярко-желтые, то ли вообще полосатые». «Угу». «Что угу? Где она их сажать собралась, ты не спросишь?» «Нет. Пусть сажает, где получится». «Ну вот. А я думал, ты ей помогать станешь. Она одна не справится, хоть задора в ней теперь на троих хватит». «Может, и помогу. Только позже. Сейчас я один хочу побыть». «Вот тебе новости. Ты тогда только долго один не будь. Идет?» «Как получится». «Ну, это вне сомнения. Только завтра мы дом наш новый поедем смотреть. Я, Карина и вы с бабулей». Столько всего было во взгляде Коли, когда он вскинул голову и посмотрел на Влада что последний едва удержался от того чтобы не подойти и не схватить мальчишку в охапку глупый он и недоверчивый впрочем у них еще будет время чтобы эта недоверчивость исчезла как это наш новый прямо наш на четверых прямо наш на четверых переезжаем в заборье все вместе а до этого слетаем в путешествие тоже в четвером ну нет Бабушка останется, она летать боится. Да еще и помидоры, ты помнишь? Завтра уже теплицы приедут ставить. «Влад!» Он то ли выкрикнул, то ли выдохнул его имя, бросился к Шаталову, прижался крепко, вцепляясь руками в его одежду. И Влад, погладив Колю по голове, обнял его в ответ. «Ладно, иди давай играй, пока мы тут в три ручья не сели реветь на берегу». Коля умчался, довольно подпрыгивая на каждом шагу. Наверняка побежал делиться впечатлениями с друзьями, а Шаталов направился обратно к Карине, которая уже ждала его, потому что гости требовали кричать «Горько!». Он шел к своей жене, любуясь ею, зная, что впереди их ждет только безоблачное счастье. Такое чистое, как небо над заборьем, куда поднимался дым, смешанный с ароматами лета и праздника, и куда устремлялись радостные крики, музыка и счастливый смех. Все то, что будет сопутствовать их жизням и дальше. Иного просто не может быть. Конец книги.